«Ну, как вам, Ниночка, нравится у нас?» «Интересно», — храбро сказала Нина. «О, молодец, молодец! А в мединститут не хочешь поступить?» «Могу устроить по блату». «Ладно, кончай, кончай», — сказал я. «Слушай, я веду дело о смерти Мигуна. Кто его гримировал перед похоронами, ты?» «Нет, мне таких чинов что штопать не доверяют. Я беспартийный». На меня этих покойников хватает. А что тебе нужно? Поговорить с тем, кто его гримировал? Ну, вскрывала его наша кошерная бригада Туманов, Живодуев и Семенов, сказал он. Вот именно, вот именно. Но ты же понимаешь, с ними говорить бестолку. Он кивнул.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 Ну, — Сбегай за коньячком, только хорошим отборным. А я пока устрою твоей племяннице экскурсию по анатомичке. — Ниночка, а как вы насчет чистого спирта? Не брезгуете? — Медицинский. И он достал из стеклянной тумбочки с хирургическими приборами и инструментами пузатую колбу с медицинским спиртом. — Не бойтесь, не бойтесь, это для храбрости. — Только не спои мне ребенка, — сказал я